Глава тринадцатая, в которой Тасю везут на экспертизу, а потом ведут на ужин. Не знаю уж, чем лорд Девиаль занимался дальше. Может, злосчастную магручку расколдовывал. Но из кабинета он вышел только к обеду. Я как раз закончила разбираться с копировальным артефактом и тщательно его проверять. А заодно исполнила одно из назначенных мне на сегодня дел. Сделала копии результатов аудита. Отчетов об аудите оказалась целая гора. Все то, что доложили на совещании про ректоры, и не только. Поскольку я внимательно читала каждую копию, то оценила размах фактических несоответствий в Хармарской академии. В моем мире за такое бывшего ректора не просто сняли бы с должности, а завели на него уголовное дело. Хотя, может, и тут завели. И было очень странно, что не уволили завхоза. Не мог же он не знать, что творится в веренном ему хозяйстве. Я так глубоко задумалась над проблемами академии, что не сразу обратило внимание на изменения в приемной. А изменения были очень неприятные. Эол стоял около моего стола и внимательно наблюдал, как я в задумчивости грызу кончик ленты берета. И давно он тут стоит? «Что-то опять не так, лорд-ректор?» — довольно грубо спросила я. Ощущение было, словно за мной подсматривали. «Нет-нет, просто вы так трогательно погружены в работу». «Тщательно проверяю копировальный артефакт. По-моему, в сложившихся обстоятельствах это очень актуально. Пока что всё в порядке». «Молодец», — похвалил ректор. «Но время обеда. Вы идёте в столовую?» «С тобой? Нет». «Только откопирую ещё вот эти бумаги». Я указала на зелёную папку с надписью «Отчёт необходимых закупках для факультета нечистоведения. Часть первая — оборудование». «Хорошо», — кивнул он. «А что вы делаете сегодня после работы, Пусинда?» «Конспекты читаю», — ляпнула я чистую правду. «Самообразование? Похвально-похвально». Он улыбался. И улыбался он так, что у меня аж уши задрожали. На чеканном лице сурового ректора эта широкая улыбка выглядела слишком фальшивой, особенно в сочетании с пронзительными голубыми глазами. На всякий случай я чуть отодвинулась вместе со стулом, хотя ректор стоял сбоку от моего большого стола и никак не смог бы до меня дотянуться. «Но я хочу просить вас составить мне компанию сегодняшним вечером». «Что-то стенографировать? Но у меня нет второго магического пера». Ректор заметно передернулся «Завтра вам доставят новое. Я заказал. Но стенографировать ничего не нужно. Вы должны вместе со мной пойти к доктору». Я заморгала. Вот не надо так на меня смотреть. Его улыбка сменилась ухмылкой. Очень противный, но зато натуральный. Чтобы вы могли продолжать работать на этой должности, а я спокойно пользоваться вашими услугами, освидетельствование специалиста нам просто необходимо. Какого специалиста? пробормотала я, глядя на него во все глаза. Первая мысль, пришедшая в голову, была совершенно идиотской. Начальники бывают спят со своими секретаршами, дела обычные. И, понятно, хотят быть уверены, что девица здоровая и не беременна. Тьфу ты, какая же чушь лезет в голову. Ну что тут ещё подумать-то? Вряд ли для работы секретарем необходимо пройти медицинскую комиссию, тем более в паре с начальником. Я совершенно здорова, лорд-ректор. Надеюсь, — кивнул он. Но меня не нездоровье ваше волнует. Уж простите, мисс. Мне необходима консультация узкого специалиста, эксперта-диагноста по магическим воздействиям. «А я здесь при чем? «Я уже сказал вам, что мечтаю увидеть ваши волосы». И опять эта фальшивая улыбка на пол лица. «Помните?» «Да», — прошептала я и отъехала на стуле ещё дальше. «А также предложил вам сделать добровольное признание, как вы это устроили». «Что я устроила?» «Заставили меня испытывать к вам столь странные для меня чувства». «Я не заставляла». Никогда еще я не видела, чтобы люди так мгновенно менялись. Ужасный человек. Вот это я и собираюсь проверить. Процедил лорд Девиаль, и лицо у него стало такое, словно перед ним не маленькая беззащитная филена. Тьфу ты, то есть секретарша, а какой-то монстр с клокастой пастью и рогами. Хотя, если так подумать, по меркам моего мира я ведь и есть монстр. То зверь с клыками, то девица. Вы меня поняли, миска Сиопис? Возражения не принимаются. Учтите, если не пойдёте добровольно, я сочту это за признание, и разговаривать мы будем уже по-другому и в другом месте. Вот сразу видно, что полицейский, в смысле безопасник. Признание в чём? Спокойно спросила я, лихорадочно соображая, что же делать. В том, что вы исхитрились меня приворожить. И хорошо, если просто желаете удачно выйти замуж. А вот если сделали это по чьему-то наущению, ради преступной цели... — Чёртов мент! Очень ты мне нужен замуж! Уже бегу и по дороге чепец теряю. — Знаете, я передумала, — вздохнула я. — Больше я не хочу за вас замуж. Он аж глазами захлопал. — То есть признаётесь? — Да нет, но я же согласилась на ваше предложение жениться. Так вот, передумала. Лорд Девиаль резко развернулся и зашагал к двери, и уже с порога холодно сообщил. «Сразу после работы, ровно в 17.00, вы едете со мной». «Разумеется», — столь же холодно ответила я. «Еду с ним, к эксперту по магическим воздействиям, проверяться на приворот». «Ну все, Тася, вот теперь ты попала, так попала». В 15 минут шестого я тряслась в роскошной карете, запряжённой парой роскошных вороных лошадок, и молча страдала. Трясло на самом деле не особо, но я делала вид, что меня сильно укачивает. Жаль, что в этом мире ещё нет автомобилей. Они же быстрее лошадей. Сейчас бы мы уже сидели у эксперта, и всё уже стало бы понятно. А так ещё неизвестно, сколько ехать, сидя напротив мерзкого мужика, который опять рассматривает меня так, будто сожрать хочет. Даже не так как будто смотрят на вкуснейшее пирожное, которое уронили в грязную лужу. «Что же вы такая бледненькая, мисс?» — насмешливо спросил он, когда я в очередной раз высунулась в окошко с умирающим видом. «Странный вопрос», — буркнула я. «Мне нехорошо. В карете сильно трясёт». «Это мой личный экипаж с очень мягким ходом. Прекрасные рессоры, улучшенные магически». «Плохо улучшенные, значит?» — почти простонала я. «Ну, потерпите, осталось минут 10 езды. Сожалею, что эти минуты будут вам неприятны». «Вы так любезны, лорд-ректор». «Может, уж сразу признайтесь С любопытством спросил он, явно уверен, что приворот имеет место. Знал бы он, в чем еще я могу признаться. На самом деле была такая мысль — взять и все рассказать. Уже потому что неизвестно, сколько времени продолжается такая экспертиза. Я представила, что превращаюсь в Филену прямо в кабинете доктора, И переглотнула. Но зато наверняка меня будут обследовать с помощью магии, хоть не придётся сегодня искать, под чьё заклинание подставиться. Хотя, когда обнаружится приворот, меня наверняка потащат сразу в тюрьму. Ну, вдруг тут это подсудное дело. И вот там-то я и стану филеной. Так что светит мне не тюрьма, а лаборатория, на этот раз государственная. Видимо, от этой мысли я побледнела так, что ректор замолчал и открыл второе окошко. Но лучше мне не стало. Ни в карете, ни когда мы вышли из нее, ни когда поднялись на второй этаж красивого здания с колоннами. Ни при виде благообразного толстого доктора, нисколько на доктора не похожего, Даже без белого халата. Никаких вопросов он не задавал. Видимо, Эол договорился с ним заранее. Экспертиза продолжалась не меньше часа. В отдельном кабинете. Тоже, наверное, лаборатории. И что там с ректором делали, без понятия. Сидя на диванчике, я с ужасом ждала результата и посматривала в окно. Сумерки уже, и никакой магии в мою сторону. И рёв ректора за дверью заставил меня зажмуриться. Ну вот и всё. А ведь я могла сбежать, поняла, запоздала. Но куда? Эол вылетел в комнату, где я сидела с таким лицом, что мне и без слов стало понятно. Кончилась моя работа, а может и жизнь. «Увы, увы, лорд Виаль», — посмеиваясь, — сказал вышедший вслед за ним доктор. «Правда, я никогда еще не видел, чтобы мужчина сожалел о том, что его не приворожили». «Что?» «Этого не может быть», — упавшим голосом сказал ректор. «Но вы же сказали, что какое-то зелье я принял. Может быть, все-таки...» «Повторяю, неприворотное», — вздохнул доктор. «Всего лишь его аналог». Совершенно иной направленностью. Зелье привязанности. Таким пользуются, например, женщины, которые завели котёнка, а муж против. Капают ему в чай, и котик становится любимцем обоих супругов. Ну да, так и есть. Я же хотела стать питомцем, а не мужика привораживать. Эол упал рядом со мной на диван. Покосился. Ничего не сказал, но тяжко так вздохнул. Ваша жена котика не заводила? С участием спросил доктор, пряча улыбку. «Вы же знаете, что я не женат, мистер Страсс». Доктор развел руками. «Ну, любимая женщина?» «Нет», — рявкнул ректор и вдруг нахмурился. «Погодите. Зелье вызывает привязанность к животному?» «Именно так». Даже не подозревал о существовании такого. «Ваша новая должность», — внезапно сказал мистер Страсс. Насколько я знаю, Хармарская академия полна нечисти, в том числе и разумной. Возможно, кто-то из зверушек желал стать питомцем ректора? — Есть там одна кандидатура, — задумчиво сказал Эол. «Ну, — но нет, я бы сказал, она наоборот меня избегает. Но вы правы, скорее всего, это кто-то другой из нечисти, поганцы. — Да, слабенькое было зелье, — махнул рукой доктор. Собственно, если оно и оказало какое-то воздействие, то ненадолго. А следы в организме сохранились, да. — Вы уверены, мистер Страсс? Толстяк аж плечи расправил и с достоинством сообщил. — Я лучший эксперт в этом городе, лорд Виаль. — Знаю, — буркнул ректор. — И что вас давным-давно зовут в столицу, мне тоже известно. Просто, может, новое экспериментальное зелье? — Хоть и иномирное. — твердо заявил доктор. — Нет воздействия ни на психику, ни на физиологию, ни на ауру, понимаете? Словом, никакого приворота на вас нет. Я с трудом удержалась от торжествующей улыбки. Когда мы вновь оказались на улице, было пасмурно. Мелкая морось, даже неполноценный дождь, оседала водной пылью на дорогой ткани пиджака эола Ветер перебирал каштановые волосы и касался хмурого недовольного лица. В общем, погода полностью соответствовала настроению ректора. Наверное, потому он и свою личную карету отпустил. Хотел как следует промокнуть. Он явно был в ужасе от результатов диагностики. А я, напротив, была до безобразия счастлива. Хотелось петь, танцевать или хотя бы улыбаться во все 32, или сколько там у меня сейчас зубов. Не приворожила я тебя, понятно. А если будут претензии к Филене, так тебе же сказали, что зелье слабое. И в чем я провинилась? Хотела доброго хозяина? Так всю правду расскажу, ничего не утаю, дорогой. После очень плохого обращения хотела немного подстраховаться, вот и все. Возможно, это даже не уголовно наказуемо. — Пойдемте, Пусинда, — вдруг сказал лорд Девиаль и даже предложил мне руку. — Куда? — изогнула бровь я и не удержалась от маленького ехидства. — К следующему специалисту. — Я не настолько упертый, чтобы игнорировать вердикт этого усмехнулся Эол. «Он один из лучших в стране. Нет, мы идём ужинать». Я согласилась. Не то чтобы мне сильно хотелось ужинать в компании ректора, но время до превращения ещё было. Ректор двигался быстро и уверенно. Пересекал улицы, проходил сквозь маленький сквер, подавал мне руку, помогая сойти со ступеней мостика над каналом. Я вцепилась в локоть Эола и послушно следовала за ним, но спустя несколько минут всё же полюбопытствовало Ещё долго пришли. Вопреки ожиданиям, мы ушли с основной оживлённой улицы, где прогуливались лорды и леди и ездили кареты и самоходные экипажи, видимо, предвестники автомобилей. Ресторан назывался Древо. Портье в ослепительно белых перчатках открыл нам дверь, и уже через мгновение местный хостес, высокий юноша в безупречно скроенном чёрном костюме, с вежливой улыбкой проводил нас внутрь. Не знаю, кто проектировал эту симфонию тёмного дерева и бронзы, но он явно получал за это очень приличные гонорары, потому что так непринуждённо продемонстрировать много, очень много денег надо уметь. Мраморные полы, дубовые стеновые панели, тёплый свет от магических ламп и никаких лишних завитушек. Но одна эта простота стоила, наверное, больше, чем моя годовая зарплата в любом из миров. И вишенкой на этом тортике впечатлений в воздухе плыл тонкий аромат чая. Очень хороший акцент. Нас проводили к столику у окна. За тяжёлыми шторами лениво проплывали огоньки уличных фонарей и редкие силуэты прохожих. К нам тут же подошла высокая стройная девушка в строгом костюме с цветком в петлице на выдающейся груди. «Добрый вечер!» Мягким контральто поприветствовала она нас, одарив одинаково приветливым взглядом. «Меня зовут София, и сегодня я ваша официантка». Она передала нам папки с меню. Обложки из толстой кожи без лишних украшений. Внутри плотная чуть желтоватая бумага с замысловатым шрифтом и полным отсутствием цен. По крайней мере, в моём экземпляре. Меню для дам? О, да, классика жанра. Чтобы барышня не упала в обморок от того, сколько за её выбор сейчас собираются выложить. Девушка вежливо спросила. «Вы сделаете выбор самостоятельно, или я могу вам что-то посоветовать?» «Посоветуйте», — кивнул Эол. Бросив на лорда беглый взгляд, официантка почему-то повернулась ко мне и с любезной улыбкой сказала. «Позвольте рассказать вам о наших фирменных блюдах». Она начала перечислять. Филе марквийского фазана под соусом из белых грибов, тартар из морского змея с травами северных островов, фуа-гра с карамелизованными лепестками сирени, «Особенно хорошо получается у нашего шеф-повара. Уверяю вас, барышня останется довольна». Это она уже сказала Эолу. «Ммм, впечатляющий выбор. Пусин, да?» Великолепный покер-фейс красотки дал трещину, но ненадолго. Вообще, надо сказать, что эта барышня вела себя просто идеально. Меня всегда забавляло, когда я в книгах встречала упоминания о том, как официанты брезгливо смотрят на девушек, которых приводят всякие лорды. Потому что в заведении... Действительно высокого класса, во-первых, никогда не позволят себе смотреть на клиента как на вошь, и даже если в ресторане есть дресс-код, максимум вежливо попросят уйти, если посетитель явился в совсем уж затрапезном виде. Но, скорее всего, обслужат, в соответствии с классом заведения. Так что София отлично сориентировалась. Более того, она поняла, что работать на Эола нет смысла. Он здесь не в первый раз и явно не испытывает потребности в том, чтобы перед ним бегали на цыпочках. А вот произвести впечатление на его леди, чтобы она осталась довольна сервисом, даже если она не леди, — самое то. «Я не разбираюсь в тонкостях местной кухни, а потому позволю вам за мной поухаживать, лорд Виаль». Ответила я, закрывая меню и откладывая в сторону. «Разве что из напитков кофе, будьте добры». «Великолепно. Итак, для леди и фазан...» «На десерт трюфели из вашей кондитерской и кофе. Для меня тартар и чай», — спокойно распорядился ректор, закрывая меню. Когда официантка ушла с заказом, Эол слегка откинулся на спинку кресла. Взгляд задумчивый, мрачный. Волосы всё ещё влажные от мороси, а на манжетах пиджака поблёскивают крошечные капли воды. «Обалденно красивый мужик, если так подумать». «И что теперь?» — спросила я через полминуты. «А теперь мы ужинаем?» Эол вдруг слегка усмехнулся. «Мне показалось, что после всего пережитого вам не помешает немного нормальной еды». «Пережитого давления со стороны вашей светлости». Я посмотрела на него, слегка прищурившись, но, подумав, кивнула. «Пусть считает, что я оценила жест. На самом деле я и оценила, только расслабляться пока не стоит. И я была права. О, еще как права!» потому что следующее, что заявил господин ректор, было. «Напомните, почему вы постоянно носите головной убор?» «Эм, обед дала». Я поправила берет и с огромным интересом уставилась на наш небольшой столик. Как и в любом хорошем заведении, на нём стоял хрустальный кувшин с водой, слегка запотевший от холода, и два бокала на тончайших ножках. Просто идеально. Очень нужно чем-то занять руки. В горле пересохло. — почти ласково спросил лорд Девиаль. И, наклонившись чуть ближе, ровно настолько, чтобы расстояние перестало быть формальным, он протянул руку к кувшину. «Позвольте мне поухаживать за вами, Пусинда». «Кажется, ему действительно нравится моё имя. Вон с каким удовольствием он его повторяет. Смакует. Или привыкает. Даже не знаю что хуже. Я с готовностью вцепилась в протянутый бокал. Сделала глоток. Ещё один». Вода оказалась освежающе-прохладная, с мятно-лимонными нотками. «Кому обед давали?» Всё с той же ленивой заинтересованностью продолжил расспросы Эол. «Я лихорадочно вспоминала, кого из богов знаю. Ну, хотя бы по именам. Краткого экскурса в религии мира мне чертов маг-экспериментатор почему-то не сделал. Так поминал иногда то одного, то другого». «А единому?» Ректор чуть вскинул бровь. «Получается, вы религиозны?» «Ещё как!» — с готовностью кивнула я. «Особенно постулаты о сдержанности мне нравятся». Он плавно подался вперёд. Движение медленное, плавное, безупречно выверенное. Как у хищника, который даже за добычей не спешит, она всё равно его. И как же так получилось, что вы, моя милая секретарша, будучи настолько привержена культу, «Совсем не носите атрибутики единого». «Так, Тася, немедленно думай. Не вздумай заикаться или краснеть. Именно этого он и ждёт». «Вы удивлены?» Я самым невинным видом подняла бровь. «Но религия — это прежде всего внутренний выбор, а внешние атрибуты, как учил нас святой отец, вторичны». «Ай да я!» — вполне уверенно сказала, и даже голос не дрогнул. Эол чуть склонил голову и усмехнулся. Именно такие усмешки в любовных романах всегда предвещали, что у героини вот-вот земля уйдёт из-под ног. У меня и уходила. Вжух такая. Земля, она, знаете ли, не только от любовного трепета улетает. От страха тоже очень даже. То есть никакой нити на запястье, никакого кулона, ни даже скромного знака приверженности единому. Просто вера в душе? Ах ты ж. «Давит. Прямо и в лоб. Хочет загнать меня в угол? Не выйдет!» Я мягко вздохнула. «Именно. Видите ли, лорд-ректор, в последние годы множество теологов призывают отказаться от показного благочестия, чтобы вера оставалась личным делом, а не предметом оценки окружающих?» Он молчал несколько секунд. В этот момент я почти видела, как в его голове перебираются возможные ходы. И тут красивых губ Коснулась лёгкая усмешка. «Вы великолепно усвоили курс риторики. Почти поверил». Я чуть склонила голову в ответ. «Благодарю за высокую оценку, но я и не ставила цели вас убеждать. Просто ответила на вопрос». «Пад. Чистый, честный пад». Я не солгала, но и не позволила ему дожать тему. Теперь мяч на его стороне. Или сменит её, или продолжит, рискуя выглядеть навязчивым. И, судя по легкому блеску в глазах Иола, он это понял. «Знаете, Пусинда?» Он поднял бокал и посмотрел на меня сквозь него. А после сделал глоток, поймал в уголке губ сверкающую капельку, от чего моё сердце почему-то забилось вдвое быстрее, и добавил. «Мне становится очень, очень интересно». «Жить без интереса скучно, лорд-ректор», — спокойно ответила я. «Поэтому я за вас рада». И отсалютовала бокалом. Внутренне матерясь, разумеется. Интересно ему. Еду принесли именно в тот момент, когда я уже приготовилась к очередным расспросам в стиле «А расскажите-ка еще о своем благочестии, милая Пусинда». И, как ни странно, ректор больше не задал ни одного щекотливого вопроса. Он ел молча. Лишь пару раз поймал мой взгляд и тут же переводил взгляд на окно или собственную тарелку, как бы давая понять «Нет, все, на этом раунд закончен». Я чуть ли не впервые за день выдохнула по-настоящему. Правда, пальцы всё равно подрагивали, когда я подносила карту ко чашку кофе. Вскоре ужин, действительно очень вкусный, подошёл к концу. Мы вежливо обменялись дежурными фразами с официанткой, Эол расплатился, даже не взглянув на счёт, что, видимо, в таком заведении считалось нормой. Карета подъехала меньше, чем через минуту, после того, как мы вышли на крыльцо. Та самая, его личная. «Мы возвращаемся в Академию, Пусинда», — ровно сказал ректор, уже без усмешек, просто вежливо. Я кивнула. «Конечно, в Академию мне вот однозначно пора. Мне скоро в Филену превращаться. Только бы доехать молча, без продолжения беседы». К счастью, ректор вновь молчал, лишь с прищуром смотрел на меня всю дорогу. А когда уже доехали, тихо сказал. «Благодарю за компанию». Тот самый тон, в котором не было ни намека на иронию просто констатация. «Благодарю за ужин, лорд-ректор». Не менее ровно ответила я, собрав последние силы на вежливую улыбку. Он подал мне руку, чтобы помочь выйти. На автомате я вложила свою ладонь в его, ловя себя на том, что снова думаю о чем-то совершенно лишнем. У него очень теплые и сильные пальцы. «Стоп, все, хватит, к себе в комнату». Спешно попрощавшись, я пошла по дорожке в сторону своего общежития ощущая, как спину жжёт от пристального взгляда ректора